Отец Теодор задумался. «Вы сделали умное предложение. Что я должен сделать?» «Мы хотим, чтобы Баян знал, каков размах движения за мир в городе. У меня готово для него сообщение, и желательно, чтобы оно поскорее попало в его руки. Полководец должен знать о возникших препятствиях, чтобы он не считал себя обманутым, когда узнает, в какой роскоши я живу во дворце. Чанг-Ву даст вам проводника». Так что путешествие будет не опасным и недолгим. «Я поеду», — согласился священник, немного подумав. Потом он, как бы сомневаясь, добавил, «Мне, конечно, очень жаль, что приходится покидать это место так скоро». Наконец я увидел женщину, которая мне приятна. Для меня всегда была важна фигура. И вот, наконец, я увидел женщину благородных пропорций. У отца Теодора разгорелось лицо, он начал хрустеть пальцами. Я видел её только дважды, как она чудесно держит в спину. Она достаточно плотная, но ходит с такой грацией. И какие умные глаза. Она готовит здесь, во дворце. Оба раза, когда я её видел, она раскатывала тесто. Отец Теодор, она действительно вам понравилась? Она вдова, увлечённо продолжал священник. Он всё больше возбуждался, перечисляя важные для него качества идеальной женщины. Так даже лучше. Мужчины, выбирая женщин в жёны, обычно желают неопытную. Они не правы. Я предпочитаю зрелое партнёрство, а не жалобные вопли невинности. Проходили дни, и становилось очевидно, что жёлтый дом в густом зелёном саду назван так не зря. Блаженство молодожёнов было настолько полным, что казалось, оно будет длиться вечно. Счастливые часы ничто не омрачало ни тени ссоры, тишь да благодать. Дни были похожи один на другой, но им никогда не было скучно. Марьям вставала первой, принимала ванну и одевалась, и только потом просыпался Олтор, нежность на атласных простынях. Девушка радостно приветствовала любимого мужа. Олтору не хотелось вставать, но ему приходилось подниматься, потому что Марьям всегда что-нибудь придумывала, что требовало его участия. Уолтер тоже принимал ванну в комнате, огороженной решетками, где под рукой были пушистые полотенца и ароматные соли. Утро они, как правило, проводили в саду. В нем был пруд, в котором плавали рыбки с красной чешуей и плавниками. Везвязь в кристально чистой воде, рыбки поднимали целые фонтанчики. Мариам и Уолтер хотели ознакомиться с дворцовыми зданиями, возвышавшимися за стенами, окружавшими их приют, Но у них не было возможности. Им не позволяли покидать пределы сада. За ними постоянно присматривали три охранника, и когда они приближались к запретной границе, то всегда видели хотя бы пару раскосых глаз, глядевших на них из-под чудного шлема. Мариам назвала это трио Эак, Минос и Радамант в честь страшных судей подземного мира. Она пыталась завести с ними знакомство, предлагая им еду и фрукты. Ещё было точно сказать, добилась она успеха или нет, но время от времени жена радостно сообщала Олтеру: "Минус мне сегодня улыбнулся. Если я ещё его подкормлю, мне кажется, он позволит мне прогуляться по аллее вечной весны". Они были уверены в одном: за внешними стенами никогда не стихал звон мечей и осторожные шаги. Мириам постоянно копировала китайские манеры и речь и удавалось это удивительно хорошо. Когда они прогуливались, она отставала от Олтора и начинала семенить ногами, сложив руки под широкими отворотами халата, и спрашивала его на распев.